Глава восьмая. Коги, оказывается, то горелые. Они двигаются к нему гуськом быстрым решительным шагом. Это необычное бездумное блуждание. У них есть цель. На выходе из города за ними увязался Мухтар, но полчаса назад он застрял у бурундучьей норы. Ольга даже звать его не стала. Иногда Филька останавливается, чтобы посмотреть на карту и компас, который Яна стащила из кучи отцовского снаряжения, хранящегося в темнушке. Это не так уж нужно. Еще дома они хорошо рассмотрели карту и поняли, куда идти и какое озеро скрывается под именем Коги. Но если сверяться с картой, получается, как в настоящей экспедиции. Идти по карте намного интереснее, чем просто так — Это само по себе дело, за которым можно забыть, зачем они ищут это озеро. Филька в очередной раз разворачивает карту, и ветер рвёт её из рук. Филька приседает на корточки, штаны туго обтягивают его, и становятся видны очертания блокнота, сунутого в задний карман. «Это записная книжка Филькиного отца». Филька так и не дал посмотреть ее, только таинственно закатывал глаза, намекая, что там подробно написано, как надо колдовать. Филька загораживает порусящий лист спиной, преувеличенно долго вертит, подлаживая под компас. Ольга опускается рядом, водит пальцем с обгрызенным ногтем по линиям высот, то и дело вскидывает голову, зорко оглядываясь по сторонам. Яна заглядывает через их плечи, пока не начинает злиться. Думают, это понарошку. Думают, это такая игра. Хочется встряхнуть Фильку за плечи и сказать, что он дурак и выпендрёжник, и все на самом деле. Только ведь он согласится. На то и игра, чтобы все было по-настоящему. Можно сказать, что все правда-правда на самом деле, и он опять согласится. Они будут проваливаться сквозь слои правды и понарошечности и никогда не нащупают дна, а Ольга будет молчать и презрительно усмехаться, даже притворяться не станет. Яна отворачивается, проводит рукой по мягкой колючей куртине шикши, срывает несколько прошлогодних ягод, черных и блестящих, как бусины, бросает в рот. Прижатые к небу, Ягоды лопаются крошечными лаковыми бомбами, и сладкий, уже чуть сбродивший сок, растекается по языку. Филька встает и тщательно отряхивает колени. «Вот оно! Коги!» — говорит он. Они стоят на лысоватой вершине сопки. Часть макушки, обращенная к морю, поросла невзрачными кустиками карликовой березы чуть выше колена высотой, и ничто не загораживает обзор. Пейзаж знаком, Но Яна смотрит на него, как в первый раз. Маленькое и глубокое, круглое, словно нарисованное циркулем, озеро лежит внизу. Ниже по склону мертвы серебрятся скелеты Стланика, погибшего в неведомом древнем пожаре. Как и большая часть окрестных озер, Коги врезана в моховые кочки мари, но дальняя часть берега песчаная. Густые стланики укрывают от ветра крошечный пляж с черным пятном старого кострища. До Яны доходит, что именно там жарили знаменитые алихановские шашлыки. Ей даже кажется, что она заметила следы колышков, растягивавших палатки в песке, хотя и понимает, что это невозможно. Она почти видит, как мама по-турецки сидит у костра на куче лапника, смеется и, и прямо зубами срывает с шампура куски горячего мяса. Кожа на затылке съеживается, словно от холода, и становится дыбом волоски на хребте. «Зыкинский», — говорит Ольга, — «дров хоть жопой жуй! Спички есть?» «Спички детям не игрушка», — важно отвечает Филька, и Яна заливается визгливым хохотом. Ольга тоже начинает смеяться. Филька скромно улыбается, кланяется, прижав руку к груди. Яна закатывается от деланного смеха, хватается за живот и валится на упругий кустарник. Ольга вдруг резко замолкает. «Атас!» — шепотом вскрикивает она и падает в кусты рядом с Яной. Приподнимает голову, шипит. «Ложись, дурак!» Филька, недоумевая, опускается на четвереньки. «Ниже!» — шипит Ольга. Куртку угваздаю влетит, — огрызается Филька. Ольга с силой пригибает его голову, и он заваливается на бок. — Чего привязалась? — Там два мужика каких-то ходят, — отвечает Ольга, и по-пластунски сдвигается на пару метров вперед. Я наползет следом. Твердые веточки березы скребут по одежде. Поравнявшись с Ольгой, она осторожно приподнимает голову. Пляжик отсюда не виден, его загораживают несколько кривых лиственниц, растущих ниже по склону. Зато хорошо видно, как вдоль берега идут, настороженно поглядывая по сторонам, какие-то дядьки в брезентовых энцефалитках и сапогах-болотниках. Один высокий и тощий, в синей вязаной шапочке-петушке, другой чуть пониже и поплотнее, в кепке, и оба с ружьями. Обычные, в общем-то, дядьки — Они даже кажутся ей незнакомыми, но находятся слишком далеко, чтобы рассмотреть лица. «На утку пошли!» — сознанием дела шепчет Яна и хмурится. «Только сейчас не сезон. Браконьеры!» — торжествующим шепотом выдает она. Филька скептически фыркает. «Откуда здесь браконьеры? Это же которые на редких зверей из Красной книги охотятся». «Да нет же! То есть да! Но те, которые не в сезон, тоже!» «Сейчас нельзя, утки птенцов выводят, а они...» Ольга резко приподнимается. «Тогда надо, ну, вспугнуть их!» — шепчет она. «Как же, птенцы же!» Ее губы начинают дрожать. Браконьеры уже скрылись за лиственницами, но, если хорошенько всмотреться между ветвями, можно различить два светлых пятна брезентовых курток. Незнакомцы по-прежнему размеренно шагают вдоль берега, приближаясь к песчаной площадке. Филька тяжело вздыхает. Яна качает головой и берет Ольгу за локоть. Папа обтирает пистолет масляной тряпкой, убирает в коробку и прячет в сейф. С грохотом запирает железную дверцу. В коридоре стоит почти собранный рюкзак. Мама на кухне складывает в стопку чистые отглаженные майки. Завтра папа уезжает в экспедицию, и они не увидят его целых три месяца. «Пап, зачем пистолет?» — спрашивает Яна. «У тебя же ружье». «Начальнику партии нельзя без пистолета. Ружье на зверя, а это от плохих людей. Сама понимаешь, места дикие». Яна затихает, обдумывая новые сведения. В ее представлении дикие места, потому и дикие, что людей там нет, ни хороших, ни плохих. «Каких таких людей?» — спрашивает она. Папа пожимает плечами. «На кого нарвешься? Зэки, например, беглые? Или браконьеры? Мало ли опасного народу в тайге?» Незнакомое слово «зэки» Яна пропускает мимо ушей — ей представляются дикие места полные плохих людей стреляющих в несчастных редких животных и папа совсем один с таким маленьким пистолетом в руке глазам становится горячо но «Ну, чего скуксилась смеется папа лето пролетит и не заметишь я намотает головой не куксюсь, не куксюсь сыкунывы вот кто дрожащим голосом говорит ольга и встает в полный рост Выстрел прокатывается по поверхности озера, больно бьет в барабанные перепонки и дробится о сопке. Испуганно крякают утки и, треща крыльями, срываются с водной глади. Ольга, тихо вскрикнув, ничком падает обратно в кустарник. С берега доносится длинная матерная фраза и переходит в невнятное бормотание. Кажется, браконьеры спорят. Яна будто со стороны смотрит на Фильку — Тот пытается ползти, но упругий кустарник хватает его за рукава, полы куртки, штанины. Слышно, как трещит, разрываясь ткань. Мокрое лицо Фильки искажается от отчаяния. Он приподнимается и, вжимая голову в плечи, с пугающей скоростью бежит к Ольге на четвереньках. «Дома узнают, убьют», — равнодушно думает Яна. И, согнувшись в три погибели, бросается к Ольге с другой стороны. «Вам жить надоело?» Хриплым шепотом орет Ольга и яростно отдирает от себя руки Фильки, который зачем-то трясет ее за грудки. «Нас теперь прибьют! Пикнуть не успеете!» Она выворачивается, коротко бьет Фильку в лицо костлявым кулаком. Тот, утробно ахнув, хватается за нос и грузно плюхается на задницу. Яна нервно хихикает. Филька всхлипывает тонким голосом. «Чего сколишь, как шизик?» — звереет Ольга. «Я думал, ты... тебя...» «Не меня!» — Ольга закусывает губу, поворачивается к Яне. «Наверное, утку, да? Сволочи!» «Тихо!» Яна прислушивается, и, зараженные ее вниманием, Ольга с Филькой тоже замолкают. С берега по-прежнему доносятся голоса. Один низкий и мучительно знакомый, бубнит неразборчиво, но успокаивающе. Второй, высокий и нервный, выкрикивает одну и ту же фразу, все громче и громче, и уже можно расслышать. «Да что же это такое, Санек? Что же это такое, Санек? Что же это?» Они переглядываются, пожимают плечами. Ольга показывает глазами назад, и Яна яростно трясет головой не сейчас. Их слишком легко заметить. Яна шарит взглядом по стланнику ниже по склону. Если бы удалось незаметно спуститься, они смогли бы уйти по зарослям. Или нет? Филька расшумится, да и движение веток может выдать. Ветер, как назло, стих. «Да что же это такое, Санек?» Совсем тоненько выкрикивает браконьер. «А ну, заткнулся!» Неожиданным голосом рявкает второй. «Валим отсюда!» С охотой явно что-то не заладилось. Все трое напряженно посматривают на берег, ожидая, что браконьеры вернутся тем же путем, что и пришли. Шаги, раздающиеся почти по духам, оказываются полной неожиданностью — Яна всем телом вжимается в березу, бросает быстрый взгляд на друзей. Ольга распласталась по земле и стала почти невидимой, а вот Филька... Филька торчит. Правда, его болотно-коричневая куртка почти сливается с темными березовыми листочками. Может, пронесет? Шаги все ближе. Браконьеры быстро взбираются на сопку. Похоже, торопятся уйти кратчайшим путем — Изнывая от любопытства, Яна чуть-чуть, буквально на сантиметр, приподнимает голову. Она почти не удивляется. Походка, голос, одежда — все это казалось ей знакомым, потому что и было знакомым. До последнего движения, до едва уловимой интонации. Прижав ладонь ко рту, Яна смотрит, как папа, спотыкаясь о кустики березы, тащит под руку своего дядю Юру. Его редкие светлые волосы, обычно зачесанные поперек лысой макушки, встали влажным венчиком, щеки покрыты бурыми пятнами. Его скомканная кепка торчит из папиного кармана. «Да что же это такое?» — стонет дядя Юра. «Идем, идем, у меня дома бутылка есть», — отвечает папа, и плотно сжимает рот, как будто щелкает по клавишам пишущей машинки, печатая сложную статью. Веснушки, обычно почти незаметные, похожи на ржавые брызги на побелевшем лице. Яна лежит, зажимая себе рот, и слушает удаляющийся шорох кустов, пока на ее плечо не опускается тяжелая рука. Яна хочет заорать, но только хрипит и дергается. Ухо щекочет тяжелое дыхание, отдающее барбарисками. — Это же твой папа, да? — шепчет Филька. Ольга смотрит с отстраненным сочувствием, и крылья ее носа подергиваются, будто она принюхивается к ветру. Шелест кустарника, уже было совсем стихшей, вдруг начинает быстро приближаться. Браконьеры бегут обратно, путаясь ногами в березе. Троица, не сговариваясь, бок о бок валится на землю — Филька придавливает Яну плечом. Она чувствует мелкую дрожь, но не может даже разобрать, кого из них трясет. «Да стой ты в рот тебе, пароход!» — орет ее отец, и Филька начинает беззвучно хихикать. Яна вдавливает локоть ему под ребра, но это не помогает. Филька содрогается, и по его щекам ручьями текут слезы. Ольга прикрывает лицо рукавом, как будто это сделает ее невидимой. Яна тоже хотела бы перестать смотреть, но не может. Точно так же она лет в пять смотрела на медленно кренящуюся над ее коленями кружку с кипятком. Дядя Юра появляется первым. Он, похоже, уже устал бежать, лысина вся блестит от пота и теперь идет быстрым шагом. Ружье раскачивается на плече, рисует в бледном небе черный веер — Дядя Юра то и дело спотыкается, падает, выставив руки, подскакивает со странной, неестественной упругостью, как кукла-неваляшка, и валится снова. Под ноги он не смотрит, никуда не смотрит, хотя его светлые глаза широко открытые. Он быстрыми движениями языка собирает слюну, скопившуюся в уголках губ, и оно начинает тошнить. Папа догоняет его, хватает за плечо, рывком разворачивает к себе — Дядя Юра поворачивается, как кукла. Его глаза устремлены в таинственную точку на горизонте. Руки болтаются, как чужие. «Пойдем домой», — папа говорит почти спокойно. «Посидим, выпьем. Надо домой. Нечего тут делать». «Ты не понимаешь», — отвечает дядя Юра с убедительностью, которая кажется, я не ужасающей. «Надо проверить. Обязательно надо вскрыть и проверить». Папу перекашивает. Глаза влажнеют, а подбородок дрожит, морщится и уходит в сторону. Яна видела его таким, когда у них сломался холодильник, и пришлось выгребать из оттаившей морозилки пакеты с разложившейся почти жидкой рыбой. От воспоминания горло горлу подкатывает. Не удержавшись, Яна громко рыгает и закрывает глаза в ожидании неизбежного конца. Она уже почти рада тому, что их сейчас найдут. происходящее настолько страшно и необъяснимо, что она больше не может вынести ни минуты. «Ты совсем ебанулся?» — тихо спрашивает папа. И Яна снова широко открывает глаза. «Он никогда так не говорит. Никогда!» Но сказал... «Надо проверить», — повторяет дядя Юра. И папа сдергивает с плеча ружье и направляет дуло в ноги друга. «Оружие всегда заряжено, Янка, даже если ты видела, как я его разрядил», — говорит он, гремя ключами от сейфа. Растерянные на полу в коридоре газеты покрыты пятнами крови и налипшими перьями. Шесть уток выложено в ряд, и еще одну мама ощипывает над ванной. Отливающая драгоценной зеленью голова с широким клювом беспомощно болтается на тонкой шее. «Никогда не направляй ружье на человека, слышишь? Никогда!» Ружье опасно лязгает, и дядя Юра перестает смотреть в никуда. Теперь он сосредоточен на папе. Сосредоточен и напуган. «Ружье убери!» — говорит он. «Уберу!» — кивает папа. «Как перестанешь валять дурака, так и уберу. Ну?» «Ладно, ладно!» Дядя Юра поднимает руки. «Идем. Я просто думал, надо...» «И чтоб я от тебя такого больше не слышал, Юрик», — говорит папа, и его подбородок снова ведет. «Ладно». Дядя Юра молчит несколько секунд. Его глаза снова опасно устремляются в точку, висящую в небе над городом О. Он вроде как мелькал, голос у него напряженный и слабый, как от боли. Папа чуть приподнимает ружьё, и дядя Юра будто приходит в себя. Морщись, трёт ладонью грудь. «Что-то ноет». «Ты это брось», — встревоженно говорит папа. Дядь Юра прикрывает глаза и снова потирает грудь. «Говоришь, бутылка есть?» — спрашивает он. «Две», — отвечает папа, и вешает ружьё за спину. «Идём уже отсюда». Какое-то время они лежат и прислушиваются до голову в ушах, но различают лишь посвист ветра и отдаленный вопли чаек, кружащих над свалкой рядом с локатором. Спустя несколько минут Ольга говорит «Ушли». Она встаёт и, как цапля, длинными движениями по очереди вытягивает ноги. Филька садится на корточке, вытирает бруснично-красную физиономию — Яна смотрит на них снизу вверх, как через толстое мутное стекло. «Как думаете, что он хотел проверить?» — спрашивает Ольга, и на ее лице проступает жадное любопытство. «Пойдем, посмотрим?» «Не надо!» — вырывается у Яны, и Филька, уже начавший было вставать, снова опускается на корточки. «Не хочешь, как хочешь, а я пойду!» — пожимает плечами Ольга и отворачивается. Филька, помявшись, поднимается и виновато косится на Яну. В отчаянии она хватает подругу за локоть. «А вдруг там медведь?» — говорит она. «Вдруг они медведя ранили?» Филька, вздрогнув, делает шаг назад, и Яна тараторит, захлебываясь словами. «Он, наверное, неожиданно вышел. Они выстрелили, он, ну, убежал, наверное. Но раненые медведи опасны очень. Вот они и убежали, и нам не надо ходить, нарвемся!» Яна останавливается, чтобы перевести дух. «Это плохая история, и она ничего не объясняет, но другое она сейчас придумать не может». Яна осеняет. «А вдруг это тот самый медведь?» Филька бледнеет и отступает еще на шаг. «Он бы рычал!» — отрезает Ольга, и выдирается из цепкой поросли березы на голую полосу песка, плавно сбегающую почти к самой воде. Сволочь ты! выкрикивает Яна ей в спину. Ольга оборачивается через плечо. А что такого? спрашивает она, и Яна сжимает кулаки. Она не может объяснить, что такого, а Ольга не хочет понять, хотя могла бы. Кровь стучит в висках, требуя с визгом вцепиться в Ольгины волосы. Вместо этого Яна просто стоит, опустив руки. Может, Филька займет ее сторону. Может, Ольга не захочет идти к Озеру одна. Но Ольга больше не оглядывается. Она упруго спускается по склону, и Филька, опустив голову, тянется за ней, как на поводке. Еще минуту Яна ждет в дикой надежде, что они передумают. Кожа на лице онемела, словно она умывалась ледяной водой. Звуки кажутся далекими, свет серым и слабым. Колени ватные, и когда Яна делает первый шаг, нога резко подгибается, как отсиженная. Она едва не падает. Было бы здорово, если бы упала. Сломала бы что-нибудь или ударилась бы головой и потеряла сознание. Она почти догоняет Фильку, когда Ольга вдруг взмахивает руками и срывается на бег. Так резко, что Филька в изумлении останавливается, и Яна по инерции утыкается ему в спину. Пролетев последние несколько метров до песчаного участка, Ольга с размаху падает на колени Мохнатые ветви стланика почти скрывают ее. Видно только, как мелькают руки, когда она срывает с себя куртку, а потом рубашку. Яна, обогнув застывшего в ступоре Фильку, тоже бросается бежать. Он лежит на краю песчаной площадки, там, где Яна представляла себе мамину палатку. Волосы у него темные, а лицо грязно-белое, словно остатки снега в июньском лесу. Яна уверена, что ни разу не встречала этого мальчика в городе, хотя по возрасту он может быть их одноклассником. Он дышит приоткрытым ртом, часто как собака, и в темно-кариях, как болотные озера, глазах ужас и боль. Мальчик опускает веки, прижимает руки к животу, и сквозь его пальцы течет черная маслянистая жижа, и он мелькает. Яна трет глаза, с силой зажмуривается и снова распахивает веки, но он мелькает. Его черты размазываются, контуры расплываются, как карандаш под ластиком, и мальчик становится почти прозрачным, ненастоящим. По его телу проходит неуловимая рябь, какая бывает висит над асфальтом в жаркий день, а потом он снова становится обыкновенным мальчиком, таким же, как они. Да Яны доходит, что за жижа сочится между его пальцами — Песок уходит из-под ног, и она плюхается на колени рядом с Ольгой. Едва поняв, что мальчик ранен, Яна понимает и другое. Он умирает. Так выглядит смерть на самом деле. Человек не падает, раскинув руки, как в кино про войну. Он просто исчезает. «На самом деле исчезает». Взрослые устраивают похороны и делают вид, что закапывают мертвое тело, потому что не хотят выдавать эту тайну, не хотят даже говорить о ней. Никто не хочет знать, что, умирая, человек просто, ну, растворяется. Наверное, поэтому ее не взяли на похороны мамы. «Ты уже большая и можешь посидеть пару часов одна», — говорит папа. Он стоит, неловко привалившись бедром к письменному столу, и рассеянно озирается по сторонам. Яна вдруг понимает, что папа впервые, с тех пор, как они с мамой развелись, зашел дальше коридора. Наверное, ему здесь все странно. Дом вроде как его, а вроде уже и нет. «Не капризничай, и так тошно», — говорит папа, и вертит в руках новенькую мамину пудру, которую она достала всего неделю назад. Открывает, щелкнув замочком, закрывает. Открывает. приподнимает поролоновую подушечку, трогает пальцем еще гладкую, почти нетронутую поверхность. Яну обдает густым амбровым запахом. И спохватывается. «Ты ела? Марина успела тебя покормить?» Яна торопливо кивает. «Она не видела соседку со вчерашнего вечера, но ей не нравится, как папа прячет глаза, суетится и хлопочет руками». Не нравится, с каким равнодушным любопытством трогает мамины вещи, будто они чьи. «Она мне макаронов дала», — говорит Яна. Папа кивает. «Хорошо, хорошо». С решительным хлопком закрывает пудреницу и почти бегом бросается в коридор. Шумно дышит, натягивая ботинки. Бросает. «Будь умницей, не балуйся». Дверь в квартиру захлопывается, — Яна открывает пудреницу, трет подушечкой нос. Пудра пахнет мамой. Теперь Яна понимает, что там, на похоронах, надо было делать вид, что мама, какая-то ее часть, еще здесь. Притворяться, что в гробу лежит тело. Нести пустой гроб медленно, напрягая плечи и руки, подгибая ноги, чтобы сделать вид, что это тяжело. понарошку целовать воздух над подушкой. даже если бы Яна запомнила все эти правила, она могла что-нибудь перепутать и все испортить. «Не получается», — с отчаянием выговаривает Ольга, — «и Яна приходит в себя. Мир перестает качаться, и мальчик, только что полупрозрачный и бледный, словно обкатанный морем кусочек кварца, становится четким, как будто ее зрение, наконец, пришло в норму». Ольга пытается прижать рубашку к ране. На ней осталась только майка и смуглые голые плечи, покрытые большими синеватыми мурашками. Куртка мальчика расстегнута. Яна наберет его за руки, отводит ледяные мокрые ладони от живота, задирает одежду и зажмуривается. Ольга сосредоточенно сопит, пытаясь приладить скомканную рубашку к ране. Ткань уже покрылась жирными, остро пахнущими пятнами. «Он опять!» — шепчет Ольга. Яна заставляет себя посмотреть. Мальчик снова расплывается, середина его тела почти исчезла, и смятая рубашка будто висит в воздухе. «Убери!» — доносится голос сверху. Филька втискивается между девчонками. В руке у него старая консервная банка, полная воды. На руку Яны льется дрожащая холодная струйка, и она поспешно убирает ладонь. Набрав в грудь воздуха, Филька сдергивает превратившуюся в грязную тряпку рубашку — Набрягший кровью рукав, чиркает Фильку по животу, оставляя на футболке бурый след. Яна сглатывает и отворачивается, но успевает заметить, что мальчик снова появился, стал почти отчетливым, почти просочился обратно в этот мир. Филька льет воду на рану. «Главное — остановить кровь», — Ольга расправляет рубашку. Яна перехватывает рукав, подсовывает его под тощий бок. Мальчик тонкий и легкий, и Яне удается приподнять его поясницу и протащить рукав на другую сторону. Мальчик стонет, сучит ногами, и Филька говорит. «Его надо в больницу. Мы можем сделать носилки. Носилки из веток и курток. Слышишь, Ольг?» Ольга сосредоточенно связывает рукава, и рубашка превращается в подобие широкого бинта. Она опускает руки, садится на пятки и тихо говорит, глядя в песок. «Если кто-нибудь узнает, Янкинова папу в тюрьму посадят». Филька шумно выдыхает и отпускает ветку, которую пытался сломать. Зелёный хвост стыланика пружинисто взмывает в небо. Яна смотрит на него, как заворожённая. Краем глаза она видит, что раненый мальчик снова начинает расплываться — Что-то ужасно клокочет в его горле. Рёбра поднимаются и опускаются, как крылья. Ольга прижимает промокшую насквозь повязку, и черная жижа блестит лаковыми лужицами в складках ткани. «Может, сами его вылечим?» — безнадёжно спрашивает Филька. И Ольга молча мотает головой. Кто-то сильно толкает Яну под локоть. Из-под руки высовывается любопытный мокрый нос Мухтара. на машинально чешет пальцем короткую жесткую шерсть между глазами отводит собачью морду ладонью а мы наврем что ничего не знаем говорит она все равно нас никто слушать не будет мысленно она рисует себе дорогу до города через сопки по маре в обход бухты которую никак не одолеть в брод с носилками от города до озера можно добраться за полчаса но обратный путь кажется бесконечным может он «Ну, раствориться до того, как мы донесем его, — думает Яна. Может, все обойдется само?» Мысль настолько отвратительная, что хочется провалиться сквозь землю, исчезнуть, как этот незнакомый мальчик. А вот мысль и похуже. Они могут просто убежать, бросить его здесь, и никто не узнает. Яну скручивает, как будто кто-то пробил дырку в ее собственном животе. Не в силах это вынести, она вскакивает на ноги и тараторит. «Давайте делать носилки! Свяжем палки шнурками! Филька, ты вообще дурак! Так не сломаешь!» Она отпихивает его в сторону и хватает за липкую от смолы ветку, выкручивает, пытаясь разорвать розовые волокна древесины, измочаленные, но все еще прочные. «Дай ножик! И куртку снимай, у тебя самая большая! И шнурки вытаскивай! И Ольгины тоже! Да быстрее же!» Мухтар Привлеченные суетой, снова подходят ближе, фыркает вброшенную на песок Филькину куртку, толкает лбом Ольгу. Она по-прежнему сидит на коленях над мальчиком, наливает в ладонь воду из банки и размазывает ее по белым щекам, мерно, как робот. Толчок собачьей головы сбивает ее, и Ольга, шмыгнув носом, ставит банку на песок. Мухтар берет мальчика зубами за рукав, тихонько тянет, и контуры тела снова начинают дрожать и расплываться. Мальчик почти исчезает. Он всего лишь прозрачная тень, дрожащая над песком. Ольга отпихивает собаку коленом, визгливо вскрикивает «Отцепись! Нельзя!» И почти растворившийся мальчик появляется снова. Он даже отчетливее, чем раньше — как будто, наконец, протерли запотевшее стекло. Мухтар отпрыгивает и садится в сторонке бочком. Старательно отворачивает морду, то и дело скашивая глаза так, что обнажаются голубоватые полоски белков. Не передумала? Не подзовет ли? «Нельзя!» — повторяет Ольга, и Мухтар шумно вздыхает. Филька, высунув кончик языка, сплетает из шнурка замысловатые узлы, прочно связывая крест-накрест две кривые, липкие от смолы ветки. Они то проворачиваются, то подскакивают, Филька чертыхается сквозь зубы. Я бросает третью, только что отломанную жердь, и идет помогать. Полностью сосредотачивается на вертлявых ветках, липкой смоле, шнурочных петлях, из-под которых надо вовремя убрать пальцы. Интересно, а Ольга хочет сбежать? Ей-то ничего не будет, если об их походе узнают, и это не ее папа. Что будет, когда узнают папа и тетя Света, Яна попросту не может представить. Там глухая ватная чернота. Получилось! Голос Ольги такой странный, что Яна с Филькой разом бросают недоделанные носилки. Мальчик открыл глаза и осматривается, приподнявшись на локте. и он совсем не похож на умирающего, который вот-вот исчезнет из этого мира, и даже на раненого не похож. Скорее, он выглядит как человек, которого только что разбудили. Мальчик хмурится, запускает руку под повязку и громко скребет ногтями. Яну передергивает от воображаемой боли, но мальчику, похоже, все равно. — Ты как? — шепотом спрашивает Ольга, глядя на него во все глаза. — «Да вроде ничего, помаленьку», — отвечает мальчик, трет ладонью грудь, размазывая грязь, и опускает закатанную рубаху. «Ты вроде как помирал», — недоверчиво говорит Филька. «Ну не помер же». Филька, покраснев, отступает на шаг. «И что, совсем не больно?» — с испуганным уважением спрашивает Ольга. «Совсем-совсем?» Мальчик качает головой, медленно обводит их взглядом, останавливаясь на каждом, как училка, которая осматривает класс, выбирая, кого вызвать к доске. Хочется лечь грудью на парту и спрятать глаза в учебнике, чтобы не поймали. «Ты раненый был», — говорит Яна, — чтобы прервать этот пристальный осмотр. «Я бы, наверное, ревела, если бы меня так. Мы тебя хотели в больницу тащить». «Так вы меня, выходит, спасли». Мальчик улыбается, и незримая тень, ужаса, ужасоветающая над пляжиком, наконец-то рассеивается. Одного переднего зуба у мальчика не хватает. Глядя на щель во рту, Яна привычно трогает языком резец, совсем недавно выросший на месте молочного, и понимает, что все будет хорошо, все обошлось. «Так ты нормально?» — настойчиво спрашивает Ольга. «В тебя же...» Она осекается, бросает быстрый взгляд на Яну. В общем, у тебя там, ну, дырка в животе. Кровь шла и все такое. Чепуха, до да свадьбы заживет, отмахивается мальчик и садится. А у вас пожрать нет ничего? Кушать охота сил нет. Кишка кишку колотит. Ольга прыскает от смеха. Филька снова краснеет и лезет в карман брюк. Вытаскивает два леденца в намертво прилипших фантиках. Вот у меня барбариски. «Конфеты? Хорошо живешь! А сала случайно нету? Нет? Ну ладно, давай конфеты!» Филька протягивает леденцы на вытянутой руке, будто опасается подойти ближе, смотрит на часы и по-взрослому сжимает губы. «Где ты живешь?» — спрашивает он мальчика. «Хочешь, вместе домой пойдем? Нам пора уже!» «Не, я лучше здесь останусь!» «Как это? Тебя же родители будут искать!» «Не будут! Сирота я!» Яна ёжится от неловкости. Она ненавидит, когда её так называют, а этот мальчик так легко говорит сам о себе. Может, это потому, что она не настоящая сирота, у неё есть папа, а у этого мальчика, наверное, нет вообще никого. Папа говорит, что таких отдают в детдом. Яну бы тоже отдали, если бы он не взял её к себе. Понятно, почему мальчик не хочет идти в город. Его там, наверное, милиция поймает. «Что, прямо ночевать здесь будешь?» — восхищенно спрашивает Ольга. «А что? Чай не зима. Только вот голодно. Вот если бы вы завтра пришли и хавки принесли какой-нибудь». «Конечно, придем!» — быстро отвечает Ольга. Ее глаза горят от восторга. «Тили-тили-тесто!» — буркает Филька себе под нос, но его слышит только Яна. «Повожись!» — требует мальчик. «Вот еще!» «Божиться плохо, мне баба Нина говорила, что это грех», — упирается Ольга, а Яна спрашивает, «Как это?» «Скажи ей, Богу, приду!» «Ей что?» — теряется Яна. И мальчик хихикает, как будто провернул какую-то только ему понятную шутку. Настойчиво смотрит на Ольгу. «Ну ладно, мы придем, обещаю», — бурчит она. Мальчик ждет, и Ольга еле слышно произносит, «Ей, Богу, придем!» Пожав плечами, Яна отходит к воде и опускает в нее руки. Пальцы тут же немеют от холода. Яна трёт песком въевшуюся в кожу кровь, и по воде разбегается переливчатая радужная пленка.